Глава пятая. «Ведьмин рок». «Что за вид?» — усмехнулась земля со спины своего колбока, отставшего на несколько королевских ярдов. «Неужели тебя не гложет чувство вины?» Стивен посмотрел на нее. В льстивом свете утреннего солнца ее лицо казалось удивительно юным и свежим. И на мгновение он представил ее маленькой девочкой гуляющий по горным лугам, присматривающий за козами и ищущий счастливый цветок клевера. «А должно?» — спросил Стивен. «Даже если ты считаешь то, чем мы занимались...» Ее вскинутые брови оборвали его рассуждение на середине. Он поскреб подбородок и начал снова. «Я не давал обед без брачи сказал он. «И не являюсь последователем святого элипета «Но ты собирался стать декманианцем?» — напомнила ему земля «Ты бы принес обед». «Могу я открыть тебе тайну?» — спросил Стивен. Она улыбнулась. «Которую по счету?» Щеки Стивена залила краска. «Продолжай», — предложила Пейл. «Я никогда не хотел стать священником. Это было желанием моего отца. Впрочем...» «Пойми меня правильно. Тебе известны мои интересы. Я бы не смог заниматься тем, что меня увлекает, если бы не имел отношения к Зербене, так что никто меня не заставлял. Но я не особо думал об обете безбрачия. Наверное, я утешал себя мыслями о том, что остался бы целомудренным в любом случае, с обетом или без него». «Это глупо», — заметила земла. «Тебя нельзя назвать уродливым. Быть может, немного неуклюжим». — О! — пробормотал Стивен. — Прости. — Однако вполне обучаемым, — закончила она. — Тафли Санскрифтейс. Теперь уже и уши Стивена запололи огнем. — Ну, в общем, наверное, я смутно надеялся перейти в один из менее строгих орденов. А теперь я вряд ли когда-нибудь принесу обеты дикманианца. Или хотя бы проживу достаточно долго. «Пожалуй, нам стоило встать пораньше». «Этот перевал слишком опасен, чтобы преодолевать его в темноте», — ответила земла. «Мы выступили, как только стало можно. Что же до твоей скорой гибели? То сейчас ты хотя бы можешь умереть счастливым. Однако, поверь, осталось еще много такого, ради чего стоило бы выжить». «Не сомневаюсь», — согласился Стивен. Но Хеспяру все еще нас преследует, да и ворм где-то рядом. Конечно, в последнее время мы его не видели. Быть может, он отказался от погони? — Не думаю, — покачала головой земла. — Почему? — Я уже говорила. В пророчестве сказано, что ворм загонит тебя, Валк, — напомнила она. — А что, если в пророчестве говорится не обо мне? Не слишком ли вольные допущения мы делаем? «Вурм шел за тобой до Дефа, а потом до самой реки Тем. Почему ты начал сомневаться в том, что он преследует именно тебя?» «Но почему он преследует меня?» «Потому что ты — именно тот, кто найдет Алк», — с намеком на раздражение в голосе объяснила Зянла. «Но это довод катал туристат су с возразил Стивен. «Верно», — согласилась она. Круг замкнулся, но из этого не следует, что все рассуждение ошибочно. «Скажи, а должен ли погибнуть наследник Каурона?» «Я рассказала тебе все, что знала», — заявила земля Стивен вспомнил, как чудовище смотрело на него с расстояния в половину лиги и содрогнулся. «Неужели все настолько ужасно?» — спросила она. «Надеюсь, ты никогда этого не узнаешь, что бы там ни говорилось в пророчестве», ответил Стивен. «Честно говоря, мне даже любопытно. Но давай не будем об этом. И все же у тебя было странное выражение лица. Если это не вина, то что же?» «А, это...» Она прищурилась. «Что ты имеешь в виду? И не вздумай заявить, что не хочешь говорить об этом. Я... Он вздохнул. «Я думал о том, что случится, если мы просто забудем о пророчестве и спрячемся где-нибудь в горах. Может быть, Хасперу и Вурм прикончат друг друга, и все забудут про Алк?» Она вскинула брови. сбежим вместе? Ты и я? Как муж и жена?» «Ну, наверное, да, это я и хотел сказать». «Это все очень здорово. Однако я почти тебя не знаю, Стивен». «Но мы...» «Да, верно. И мне было приятно. Ты мне нравишься, но что мы можем предложить друг другу? У меня нет приданого. Неужели ты думаешь, что твоя семья примет меня на таких условиях?» Стивен не успел подумать о столь дальней перспективе. «Нет, наверное», — признал он. «А без семьи что ты сможешь мне предложить? Любовь?» «Может быть». осторожно предположил он. «Может быть. Вот тут ты совершенно прав. Может быть. Ты будешь не первым, кто спутал поцелуи, объятия и любовь. Это очень глупое заблуждение. Я уже не говорю о том, что еще вчера ты был влюблен в другую. Неужели несколько пришедшихся к месту поцелуев могут все изменить? В таком случае, как я могу довериться твоему постоянству?» «А теперь ты смеешься надо мной», — сказал Стивен. «И да, и нет. Все дело в том, что если я не стану смеяться, то могу рассердиться, а нам это сейчас ни к чему. Если ты намерен сбежать в горы, тебе придется это делать в одиночку. А я сама доберусь до ведьмина рога и попытаюсь отыскать Алк. Потому что даже если прафик и вурм уничтожат друг друга, есть и другие, кто его ищет. и кто-то из них может и найти. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Стивен. «Из книги «Возвращение». «Но ты никогда не видел этой книги», — резко перебил ее Стивен. «Все твои познания основаны на слухах тысячелетней давности, о книге, которую не видел никто, кроме Хесперо, что тоже сомнительно. Откуда ты можешь знать, что хотя бы часть всех этих предположений верна?» земла начала была отвечать, но он перебил ее снова. «Ты когда-нибудь читала балладу волкера «Я слышала о ней», — ответила она. «В ней речь идет о Вергенийском воине, который разгромил демонический флот Тиузана Хрейва, не так ли?» «Да, но дело вот в чем. Из истории нам известно, что волкер жил примерно за столетие до начала колдовских войн и за 150 лет до того, как Тиузан Хрейв начал строить свой флот». Четтер Уолкер действительно разгромил флот, если так можно назвать десяток кораблей. И пришли они из Инсгана, древнего королевства Железного моря. Но поэму была написана 500 лет спустя, после хаоса колдовских войн, когда новым врагом Вергении стала Ханза. Сиузан хрейф был родом из Ханзеи, да и имя у него звучит весьма по-ханзейски. Вот почему барды поклявшиеся, что они будут всегда хранить песни точно в том виде, в каком их услышали впервые, под страхом проклятия святой Розмари, тем не менее поместили Уолкера в чужое столетие, где он сражался совсем с другим врагом при помощи оружия, которое еще не было изобретено. Устная традиция неизменно обещает придерживаться истины, но каждый раз поступает иначе. Так почему же ты считаешь, что ваши предки сохранили свои предания неискаженными? «Потому что я видела саму книгу, во всяком случае ту ее часть, где говорится о тебе», — упрямо сказала Зямла. От изумления Стивен даже остановил своего колбока. «Ты видела книгу? Но как тебе это удалось?» Женщина закрыла глаза и стиснула зубы. «Я была любовницей Хесперу», — тихо ответила она. Вечером земля показала Стивену вершину ведьмина рога. Он ожидал увидеть нечто вроде бычьего рога, уходящего в небо, окруженного грозовыми тучами, молниями и темными мечущимися силуэтами злых духов. Однако, хотя ведьмин рог и оказался немного выше окружающих пиков, с точки зрения Стивена он ничем не отличался от любой другой горы Бейркса. — Мы окажемся у его подножия завтра к полудню, — сообщила земля Он кивнул, но ничего не ответил. «Ты молчишь с самого утра», — сказала она. «Меня начинает это раздражать. Надеюсь, ты понимал, что был не первым моим любовником». «Но, ну, Хесперо!» — не выдержал Стивен. «Мне кажется, ты могла бы упомянуть об этом до того, как я последовал за тобой в гор до того, как доверился тебе». «Но я ведь хотела чтобы ты мне поверил», — заметила земла. — Верно. Я верил. До сих пор. Когда у меня не осталось выбора. — Я этим не горжусь, Стивен. Но святые ненавидят лжецов. Ты спросил, и я ответила. — Гораздо важнее, чтобы ты верил в пророчество, чем хорошо обо мне думал. — Сколько лет тебе было, когда это произошло? — 10 Нет. — Терпеливо ответила она. Мне было 25 лет. Ты сказала, что он покинул этот город много лет назад, мрачно проговорил Стивен. Тебе не может быть много больше 25. Арстес. Мне и есть 25, как и на прошлой неделе. Ты хочешь сказать, да? С тех пор, как он вернулся, ответила Земла. Святые! это же еще хуже. Она бросила на него свирепый взгляд. Их разделяло около трех королевских ярдов. «Твое счастье, что ты так далеко. А то я ударила бы тебя», — сообщила она. «Я сделала то, что была должна. Я не дура. Меня переполняли те же сомнения относительно пророчества, что и тебя. Теперь я знаю». «И тебе понравилось?» — спросил Стивен. он был намного опытнее чем ты резко ответила она о то есть никаких тафлейс анскрифттайс с иронией спросил он лицо земля исказилось и она собралась уже ответить но вместо этого закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов закончив с этим она стала выглядеть практически невозмутимой это моя вина ровным тоном сообщила она Я знала, что ты, мол, и неопытен. Мне бы следовало предвидеть, как это на тебя подействует. И как же? Превратить в ревнивого дурака. Ты ревнуешь к человеку, с которым я спала до того, как встретила тебя. Это вообще кажется тебе разумным? Но дело в том, что... Да. Переспросила земла с таким подчеркнутым терпением, что Стивен вдруг вновь почувствовал себя маленьким мальчиком. «Он зло?» — неуверенно закончил Стивен. «В самом деле?» «Не знаю. Конечно, он наш враг, поскольку желает заполучить то же, что и мы. Но я не предавала тебя. Напротив, я предала его ради тебя. Так что перестань быть мальчишкой и попытайся для разнообразия побыть мужчиной». Для этого не нужен опыт, вполне достаточно мужества. Этой ночью все было иначе. Стивен долго лежал без сна, мучительно ощущая дыхание земла и каждое ее движение. Иногда он проваливался в неглубокую дрему, но громкий вздох или поворот ее тела тут же будили Стивена. «Она не спит. Она меня простила». Однако Стивен не был уверен, что нуждается в прощении. Она спала с прайфиком. Вне всякого сомнения, это грех, даже если Хесперу, оживший с кослой. И как раз перед... Стивен вздохнул. Дело ведь совсем в другом, верно? Прикосновение Хесперу, опередившего Стивена. Прикосновение мужчины, который знает, как доставить удовольствие женщине. Так он и метался между раскаянием и гневом, пока камень не расползся под ним, словно паутина, и что-то не потянуло его вниз. Кожа Стивена вдруг стала липкой и влажной, его плоть и кости наполнила боль, словно от лихорадки. Паника заставила его искать хоть какую-то опору, но вокруг была лишь пустота. Однако он не падал, а парил в окружении невидимых ужасов. Он попытался закричать, но что-то набилось ему в рот. Стивен уже был на грани безумия, когда утешающий голос начал нашептывать ему какие-то слова, неразборчивые, но вселяющие уверенность. Затем перед глазами возникла полоса света, и его сердце успокоилось. Зрение прояснилось, и он увидел ведьмин рог почти таким же, каким тот был в закатном свете, только снега на нем стало больше. Стивен, словно птица, планировал к нему над долиной, над поселениями. Потом у него слегка закружилась голова, и он оказался над склонами горы, приближаясь вдоль извивающейся тропы к дому на дереве. Возникло бледное лицо с глазами цвета меди, лицо Хадивара. И теперь он знал, что земля была права. Это означало просто Сефри. Вновь послышались слова И Стивен по-прежнему не мог понять их, но тут он приземлился. Теперь он шел по северному склону горы, заросшему мхом, к двери, искусно спрятанной в камне. Он шагнул в нее и оказался в Риуне. Постепенно приходило понимание. Радость наполнила его сердце. Стивен проснулся, ощутив осторожное прикосновение к щеке. Земла с тревогой смотрела на него. Она была так близко и так легко было бы коснуться ее губ. Но, увидев, что Стивен проснулся, она выпрямилась, и обеспокоенность исчезла с ее лица. «Дурной сон?» — спросила она. «Не совсем», — ответил он и пересказал свои видения. Земла, казалось, совсем не удивилась. «Сначала мы поедим», — решила она, — «а потом двинемся дальше». «Надеюсь, мы найдем этот твой мифический город?» Он улыбнулся и протер глаза, чувствуя себя гораздо более отдохнувшим, чем должен бы. «Харон!» — мысленно обратился он к небесам. «Неужели ты стал святым? Неужели это ты ведешь меня?» Спуск оказался куда более трудным, чем во сне, и вера Стивена в свое видение постепенно меркла, по мере того, как они углублялись в густой, вечно зеленый лес, наполненный ароматом смолы. «Ты знаешь, куда идешь?» — с сомнением спросила земля В первое мгновение Стивен не понял ее вопроса и вдруг сообразил, что они поменялись ролями. С тех пор, как они вошли в долину, земла смотрела на него, как на проводника. «Кажется, знаю», — ответил он. «Дело в том, что существует более короткий путь к горе». он кивнул. Весьма возможно, но я хочу кое на что взглянуть. Примерно час спустя появились первые приметы. Сперва они были едва заметны. Необычные холмики, впадины, похожие на русло пересохших ручьев. Потом появились куски стен, хотя их высота редко достигала колена. Стивен спешился и повел Колбоков по воду. И перед ним вдруг вспыхнуло видение узких, причудливых зданий и фигур в яркой одежде. «Хадивайзель», — сказал Стивен, развел руками. «Точнее, то, что от него осталось». «Это хорошо?» — спросила она. «Но, по меньшей мере, это значит, что я действительно знаю, куда иду». И они двинулись на восток, в сторону горы, туда, где виднелись следы тропы. Дом из его видения исчез, но Стивен узнал дерево, хотя теперь оно стало старше и гораздо толще. Оттуда он повел землю все выше, на север, к Безлоу, где тень горы постоянно лежала на земле, и мох стал таким белым и густым, что почти полностью скрывал гниющие стволы деревьев. Спустились сумерки, когда они добрались до древней линии тени, и земля предложила сделать привал. Стивен согласился, и они занялись обустройством животных. Однако собаки не хотели отдыхать. Шерсть стояла дыбом у них на загривках, они непрерывно рычали на сгущающиеся тени. Да и сам Стивен не мог успокоиться. За последние несколько дней его слух заметно улучшился, и теперь он слышал по меньшей мере часть того, что волновало животных. И ему это не нравилось». Во мраке двигались некие двуногие существа, и некоторые из них пели.